Глава 12. Криминальные хроники. Минут через 10 появился запыхавшийся Савелий. Федя, Митрич, опять пошёл снег. Ничего не ездит, я пешком. Он был потрясён и глубоко несчастен. Я думал, что не доберусь. Садись, Савелий. Я тебе сейчас водички. Миточ побежал в свой аквариум. Савелий упал на стул и стал разматывать плед и шарф. Не страшно, Савелий. Я тоже едва добрался. Это зима. Зимой иногда идёт снег. Представляешь, что сейчас на магистраском? Что? Оно исчезло. Как это исчезло? Савелий перестал разматывать шарф. Куда? Его засыпало снегом. Теперь только по карте. Разве у нас есть карта? Фёдор рассмеялся. Нет, Савелий, карты у нас нет. Придётся по компасу. Я вижу, все уже в сборе, раздался хриплый голос капитана Астахова. Ну и погодка. Ка-а. Чёртва простуда. Коля обрадовался Савелий. Мы думали, ты застрянешь. Меня ребята подкинули с сиреной. Ни хрена не ел с самого утра. Пора завязывать. Брат давно зовёт. А тут ещё подхватил простуду. Мало мне своего горя. Так, Митрич, привет. Брат капитана был бизнесменом. Он давно звал Колю бросить к чёртовой матери оперативную работу и присоединиться. соблазнял ништяками вроде нормированного рабочего дня и приличного заработка. Капитан обещал, но всё никак. Коля, обрадовался Митрич: "Голодный? Я сейчас. Пива или покрепче?" "Я бы покрепче, Митрич. Зима в кое-то веки, а? Твои фирмовые и чего-нибудь горяченького. Блины есть с мясом?" "Чего ты я расклеился. Голова раскалывается. А потом чайку с малиной. Есть. Могу ещё вишнецу." «Ага, а потом чай. Я мигом». Капитан Астахов потер руки, пригладил волосы и высморкался в салфетку. «Но и погодка!» «Такие снегопады были предыдущий раз сто лет назад», сказал Савелий. «Я читал». «Ага, а теперь в последний. Сейчас оттуда вывалят все запасы. И амба. Дальше субтропики». «Коля, что случилось в кинотеатре?» Полное нетерпение Федор решил. Что приличия соблюдены и можно переходить к делу. Что случилось в кинотеатре? горько повторил капитан. А что хорошего могло случиться в этом гадюшнике? В каком кинотеатре? спросил Савелий. В мультиплексе, объяснил Фёдор. Мы были там с детьми, смотрели про собачку английской королевы. Коля, почему гадюшник? отвечаю. Статистика за год: четыре драки, постоянные кражи, систематическое распитие спертных напитков во время сеанса. Именно там или в других тоже? В других тоже, неохотно ответил капитан. Теперь докатились до убийства. Я как чувствовал, декабрь. Как убийство? ахнул Савелий. В каком смысле? В прямом, Савелий. Убита девушка, причём на дневном сеансе, позавчера, в будний день, и никто ничего. Показывали про динозавров, все в очках. Деназавры ревут, публика орёт со страху, писается кипятком, жрёт попкорн, пьёт колу. Я бы их прикрыл к чёртовой матери, как будто без них мало психов. Как он её, спросил Фёдор, задушил шнуром или верёвкой? Орудия убийства нет. Забрал. Носит с собой сволочь, ждёт удобного случая. Во время убийства разорвалась нитка розового жемчуга, разлетелась чуть не по всему залу. Что за девушка, известно? Известно. Там была её сумочка с паспортом. Елена Николаевна Антошка, 22 лет. Он не взял сумочку, удивился Савелий. Почему? Не знаю, Савелий. Какая разница? Может, потому что он убийца, а не грабитель. Почему он её задушил? Я тоже не знаю. Насмотрелся на динозавров и потянуло. А что говорит обслуга? Она была одна? Обслуга. У них молодняк подрабатывает. Все в наушниках. все в себе. Тот, что проверял билеты, вспомнил, что она вроде была одна. Вроде. А может, не одна. А может, он отстал. Высокая девушка с длинными темными волосами. В шубке. Или в парике. Одним словом, какой-то мех был. Вроде. Тот, что продает попкорн, ее вообще не заметил. Может, покупала. Может, нет. Там всегда очередь. Все торопятся и орут. Много подростков. У них рот вообще не закрывается. И мельтешат. Тем более, дневной сеанс. То есть, у вас ничего, кроме имени. А вдруг паспорт чужой? Подбросили. Убийца подбросил, чтобы сбить со следа. А если узнать в адресном бюро? Капитан помотал головой, сморщился и потёр затылок. А прописка, настаивал Савелий. Если паспорт её, то должен быть адрес. Вы уже там были? Прописка в паспорте не местная. Ну, видимо, квартиру она снимала. Ещё идеи? А эти, молодняк Должны же они хоть что-то помнить. Есть специальные методики. Помню, в одном романе, в воспоминаниях о Веле прервало появление Митрича, катящего дребезжащую тележку. Митрич, вскричал капитан, потирая руки. Ох, и врубим сейчас. Это лично от меня. Митрич поставил на стол бутылку хмености. Лечитесь, ребята. Коля, что-нибудь уже известно? Кто она? Мамочка как узнала, что ты придёшь? Весь телефон оборвало. хочет знать, поймали или нет. А они все на вас очень полагаются. Кто? спросил Савелий. Мамочка и её подружки, ваши верные поклонницы. Митрич, ты гигант, охвалил капитан. Отличный конячок. Кое-что известно, а как же? Свидетели нет. Работаем. А что говорит мамочка? Что это Крым-Дамур. Преступление на любовной почве. Он её ревновал, они поссорились, и он её убил. А это в кинотеатре спонтанно, не мог сдержаться. Она была совсем молоденькая. Мамочка говорит: "Теперь в раю". Как сказал один юморист: "Жаль, что в рай надо ехать на катафалке", заметил капитан. "Карим Дамур говоришь? Интересно", он запнулся. "Гипотеза", подсказал Савелий. "А она самая. Если услышишь ещё, Чивомитрич, я готов заслушать. Или мамочка, блины настоящие". «И твои фирмовые, м-м-м! Ох, и наберусь сейчас!» «Все равно жизнь пропащая! Один ты, Митрич, как маяк в ночи!» «Спасибо, что ты есть, Митрич! Черт, в декабрь!» «Да ладно вам, ребята! Я от всего сердца, вы же знаете!» «Смутился тот. Если надо чего, зовите!» Капитан взял пузатую бутылку, заметив, что такое чудо приятно держать в руках и жалко потреблять, разлил, взглянул в ожидающее. — За что пьем? — За снег. — За магистрское. Они выпили. Капитан впился зубами в бутерброд, застонав от наслаждения. — Мне пельмени уже поперек горла, — произнес невнятно. Ирка вчера варила борщ, сожгла кастрюлю, воня на весь дом. Вот так и случаются. Крим-дамур. — У нее другие достоинства, — примирительно сказал Федор. «Какие — Какие? Капитан перестал жевать и уставился на приятеля. — Хоть одно. Она красивая, сказал Савелий. Ирка красивая, ну, с Савелией. Твоя Зося, согласен, интересная женщина. А Ирка? Он махнул рукой и откусил полбутерброда. Надо же. У неё замечательный характер, заметил Фёдор. Ага, всё пофиг. Она даже борщ сварить не может. Вот скажи, Савелий, твоя Зося умеет варить борщ? Савелий кивнул. Вот видишь? А у Ирки всё из рук валится. Посуда месяц не мыта и шмотки по всему дому. А все ящики забиты косметикой. Придешь голодный, как волк. А в холодильнике ничего, кроме пельменей. Да и то не всегда. А ее орава с этим придурком-розчиком. Кутюрье, блин!» Произнес он с отвращением. И главное, чуть что, лезут с поцелуйчиками. Тьфу! Наступила пауза. Савелий пытался придумать что-нибудь оптимистическое, но не мог. Федор тоже молчал. Не сообщать же капитану, что он тоже не подарок со своим занудством и не всякое выдержит. Капитан меж тем наворачивал блины так, словно пытался наесться впрок. "Ты философ, молоток, что держишься? Без бап лучше", сказал он, прожевав. "Ты хитрый, тебя голыми руками не возьмёшь. Ушка, как они вьются и из шкуры лезут, а ты, Фетька, кремень. Уважаю". Мы сегодня были в парке с Федей и его знакомой Марией. Вылез совели. Зося заболела, а я с детьми. Приходим на ёлку, а там Федя. Мария, кто такая? Философ, новая баба? Фёдор пожал плечами. Знакомая. Ага, просто Мария. Савелий, красивая? Ну, не очень. Скорее, необыкновенная. Танцовщица из Англии. Танцовщица? Капитан опять перестал жевать. Из Англии? Мой тебе совет, философ. «Держись от этой богемы подальше!» «Насмотрелся я на них. Их они не лучшие!» «Феде пора завести семью!» – встрял Савелий. «Одиночество до добра не доводит!» «Одиночество – это когда тебя некому забрать из морга!» – заржал капитан. «Но для этого есть друзья, Савелий. Что у тебя с ней?» «Коля, я едва ее знаю. Тем более она тут с женихом. Он местный». «С ним ты тоже знаком?» «Нет, это девушка». из кино. Что уже известно? Фёдор Смаху переменил тему. Если есть её мобильный телефон, то можно вычислить близких, заметил Савелий. В детективах часто находят убийцу по записной книжке. Вот помню, читал, по записной книжке, фыркнул капитан. Как же? Миллион номеров. Половина зачёркнута, половина записана так, что чёрт ногу сломит. В мобильнике то же самое. А фотографии? Фотки есть. Сотни три. признал капитан. Изучаем, Савелий. Странно, что зрители не обратили внимания. Получается, не обратили. Там 16 рядов. Заняты были первые и середина, а последние два вообще пустые. Дневной сеанс. Она сидела в пятнадцатом. А убийца сзади, воскликнул Савелий. Все чёш, Савелий? Убийца сзади. А может, рядом? Убийца должен был сразу идти. Должен. Народ шлялся туда-сюда. выходил в туалет после литра поилла. Кто там к ним присматривался? Возможно, ушёл. Ты думаешь, они были вместе? Не суть, что я думаю. Говорю же, ни хрена неизвестно. А камера там есть? Есть. Она была одна, высокая, в светлой шубе, с длинными тёмными волосами. А охват? Стойка с попкорном, кусок вешалки и центр холла. После звонка народ ломанулся в зал. Там одни спины. А может Он пришёл потом и сумочку не взял. Савелий запнулся. Убийца? Савелий хочет сказать, что её парень опоздал. Пришёл, когда она уже сидела в зрительном зале, объяснил Фёдор, подnotaревший в разгадывании славя с друга. Это был свой, поэтому не взял сумочку. Камера зафиксировала опоздавших. Толстая тётка, двое мальчишек. Всё. А тех, кто не досидел до конца сеанса, Шлялись всё время в туалет, я же говорю. А если на камере, сказал Савелий. Савелий имеет в виду, что можно вычислить, кто вышел и не вернулся, объяснил Фёдор. Не дураки, вычислили. Не вернулись четверо. Толстая тётка, мужик в возрасте, видимо, не туда попал, и две девушки. Лиц рассмотреть нельзя. Так, общая конфигурация. А билеты, спросил Савелий. На последние ряды. У них есть схемы? Молоток Савелий, мыслишь оперативно. Жертва купила билет в 15-й ряд. Туда же продано ещё 3. В 16-м ни одного. Служитель сказал, что ему кажется, в этом ряду была она одна. То есть те, кто купили билеты в 15-й, сидели на других местах. Он не стал бы опаздывать или уходить раньше, заметил Фёдор. Дождался бы окончания сеанса и смешался с толпой, чтобы не привлекать внимания, воскликнул Савелий. «Да, именно. Помню, в одном романе тоже убили женщину в кинотеатре. Трех. Но, с другой стороны, у него могли не выдержать нервы. «Ты думаешь, это спонтанное убийство? Или с заранее обдуманным? «Пресс-конференция закончена!» – перебил капитан и хлопнул ладонью по столу. «Хорре! А что теперь?» – после паузы спросил Савелий. «Неужели ни одной зацепки? Завтра возвращается подруга жертвы!» Не охотно сказал капитан. Подруга жертвы? Откуда вы знаете про неё? Из мобильника. Сбита под ником Любимая подруга. Иначе хрен поймали бы. Там сотни две номеров. Сейчас в отъезде. Завтра обещала вернуться. Сообщила адрес. Вместе снимают квартиру. Ты сказал ей? спросил Фёдор. Нет, хочу посмотреть на реакцию. Просто сказал, что у подруги проблемы и нужна помощь. Зовут Светлана Кулик. Хана и так, и так. Но я сказал: завтра в 10:00 у третьей горбольницы и баста. По виду в морк на опознание. Она подумала, что подруга лежит в больнице. Догадался Савелий. Стопудово. Я идиот, думал, что до Нового года пропетляем. Так нет же. Ненавижу декабрь. Чёрт в кинотеатр. Всё, хватит. Дайте пожрать по-человечески. Коля, а как насчёт магистерского? спросил Савелий. Федя предлагает на Новый год. Можно. Сколько осталось? 5 дней. Раскротим это дело и сразу на магистраская, если доживу. Ха-ха. Куда угодно, лишь бы подальше. Федя, хочешь со мной завтра вывернем наизнанку любимую подругу. Фёдорке внул. Тогда за нас. Капитан потянулся за бутылкой и разлил коньяк в рюмки. Поехали. Они выпили. Капитан опрокинул одним махом. Фёдор сидел с видом гурмана, у Савелия было несчастное лицо трезвенника, который не хочет подводить компанию. Глава 13. Друзья. Подводные течения. Действительность не лечится. Неизвестный автор. Оля и Глеб подбивали бабки уходящего года. Глеб с энтузиазмом, Поль без всякого удовольствия. Она была задумчива и молчалива. Глеб смеялся и вспоминал всякие смешные случаи из практики устройства зрелищ. Поля не отвечала и смотрела в окно. В свете фонаря было видно, что снова повалил снег. А помнишь того придурка из молодёжного в платье и парике, который устроил бузу? Вызвали охрану. Крик убыла. Глеб рассмеялся. Помнишь? Помню. Нам чуть штраф не впаяли. Еле отмазались. Они все там отмороженные. Богема, что называется. Но и можно, на ротовалом валет. Помню ихний рой на спорно с ценами. Не жалейь, что ушла. Виталя Вербицкий говорит: "Ты хорошая актриса". Может, хватит? Мне надоело? Да ладно тебе, извини. Просто я подумал, тебе не хватает творчества. "Ну не хватает творчества", резко произнесла Поль. "Мне в гору некогда глянуть". "Не сердись, старушка. Знаю, я тоже подустал, Малёха. А вот закончим с междусобойчиками". Подчитаем бабки и махнём на океан. Вроде масть попёрла под конец года. Не решила куда? Я 100 раз тебе говорила, не называй меня старушка, закричала Поль. Масть попёрла. Ты на самом деле так думаешь? На океан захотел в эконом-классе, в самой дешёвой гостинице, жрать в грязных забегаловках, глазеть на витрины? Поль, что с тобой? Почему в дешёвый? На пару недель можем позволить себе 5 звёзд. Да, не миллионеры, но ведь на жизнь хватает. У многих и этого нет. А ведь мы только 2 года в бизнесе, даже меньше. Всё у нас будет. Главное, что мы вместе. Квартиры есть, машины. В городе нас уже знают. Когда съедемся, твою сдадим, тоже деньжата будут капать. И Витали нам никогда не откажет. Нам бы расшириться, новый офис снять, людей найти подходящих. 4 отказа по Новому году. Не потянули. А на какие шиши? в кредит, чтобы банк тебя ободрал как липку. Не обязательно в кредит, не обязательно банк. Мало ли? туманно ответил Глеб. Смотаемся на океан и с новыми силами за работу. А если ребята с нами, то вообще кайф. Своя компания. Своя компания? взвилась Поль. Они не твоя компания, не примазывайся. Не поедут они с нами. Неужели ты не понял? Почему они поедут? Денис не против, Мария тоже. Что ты себе придумал? Не даром говорят: простота хуже воровства. А о чём ты? Денис сам сказал: не хочу ничего слышать. Поль закрыла уши руками и отвернулась. Глеб собирался ответить, но тут подол голос его айфон. Теодор Смилеев в бой. Звонил Денис. Привет, обрадовался Глеб. Лёга к напомине. Мы туда вас говорили. Наругали? Нет, обсуждали поездку на океан. Мы ещё в офисе, смотрим цифры. А вы что? А мы на площади около ёлки. Тут просто народное гулянье. Снег валит, музыка, шум, крик, танцы. Хотим вас вытащить, а потом посидим где-нибудь. Выходите. Сейчас, прошу. Поль, нас зовут на ёлку. Глеб повернулся к Поль, прикрыв трубку рукой. Пойдём? Они уже на площади. Я ещё не видел, только по местным новостям. Хоть воздухом подышим и на снег посмотрим. Может, Последний снег в нашей жизни. Оль дёрнула плечом и не ответила. Глеб закричав в трубку: "Мы выходим. Стойте около Деда Мороза. До встречи". Они протолкались к Денису и Марии, ожидавших у ёлки. "Ребята, привет. Поверите, я ещё ёлки не видел. Здоровенная какая. А Дед Мороз детей пугать?" Глеб рассмеялся. "Мария, прекрасно выглядишь. А мы засиделись с циферёй. На народу-то На мы засиделись с Циферю. А народу-то народу. Оль, ты не замёрзнешь? Денис поцеловал её в щёку. Мария всё время мёрзнет. У нас такого снега не бывает. Девочки, хотите покататься на санях? А вон как раз освободились. Когда ещё такой снег увидишь? Просто подарок. Лишь бы долежал до Нового года. А мы пощёлкаем. Оль и Мария уселись в сани, запряжённые двумя маленькими лошадками. Возничий тронул вожжи, и они покатились. Красивые девчонки, сказал Глеб. Мария твоя просто модель. Когда свадьба? Ничего ещё не решено, пробормотал Денис. Я не уверен, что хочу семью. Помню отца с его женщинами. Мама, когда-нибудь всё равно нужно, сказал Глеб. Семья? Дети? Мне нравится твоя Мария, она, он запнулся. Спокойная и надёжная. Мы с Поль тоже подумываем. Я даже кольцо купил. Дела идут Только надо бы вложить кое-что, на пол против кредита. Появление девушек прервало разговор. "Прекрасно", воскликнула Мария, лаская чётки прелесть. "Мы чуть не перевернулись". Поля испугалась. "Это ты испугалась", буркнула Поля. "Всё, насмотрелись". Я замёрзла. "Можно в Шарлотку, это рядом", поспешил Денис. "А выпьем чего-нибудь горячего". Они заняли столик в углу. Раскрасневшейся Марии сняла шубку. протянула Денису. Тот, покосившись на пол, принял и перекинул через спинку стула. Глеб помог раздеться Поль. Что что будет? спросил Денис. Я горячий шоколад, воскликнула Мария. Я никогда ещё не видела столько снега. Снег в честь Марии, сказал Глеб. Честное слово, ребята, это из-за вас. Прогнозы на зиму были самые скромные, а тут вдруг как чудо. Мне вина, заявила Поль Белова. Потом кофе латте. Мне пиво и креветки. Глеб закрыл папку меню. У них приличное пиво, местное. Ты, наверное, не помнишь нашего пива. Не помню, сказал Денис. Я как-то пиво не очень. Холодно. Мне тоже вина и мясо. У них есть бургеры, сказал Глеб. Очень приличные. Тогда мне тоже. А вы были на озере? Забыла, как называется, сказала Мария. За рекой. Только его сейчас не видно. Там снежное поле. Надестерская? Да. Откуда ты знаешь про озеро? Я познакомилась вчера с философом. С кем? Не поверил Денис. Откуда здесь философ? Он профессор философии в университете. Я была на каблуках и упала под ёлкой, а потом он тоже упал. Мария рассмеялась. Должно быть, тёплый был, предположила Поль. Тёплый? Нет, было очень холодно. Глеб ухмыльнулся. "Его он рассказал тебе про озеро?" спросил Денис. "Да, хочу на озеро. Глеб, ты знаешь дорогу?" "Завтра. Это далеко", заметила Поля. "Да и снегу навалило, не пройти. Приезжайте летом, тогда и сходим. А пока только вид с террасы", сказал Глеб. "Приедем. Мне у вас нравится", "Да, Денис. Посмотрим", коротко ответил тот. "А вы помните, что через 4 дня Новый год?" Глеб приобнял Поль. Я заказал столик в Сове, предлагаю встретить вместе. У них классная программа. Мария и Денис переглянулись, она накрыла ладонью его руку. Мы уезжаем. Очень жалко. Как уезжаете? Уже? А бизнес. Мы на несколько дней всего, поспешно произнёс Денис. Отец позвал, хочет познакомиться с своей последней, и Алантой. Неудобно отказывать, а тут Новый год, хороший повод. Они живут в Тивате. Черногория? Там вроде море. Не помню какое. Купаться можно? Адриатика. Там сейчас дожди, море холодное. Мы бы с удовольствием остались, но он давно зовёт. Денис замолчал, вид у него был виноватый. Пауза становилась неловкой. Хотите с нами? Вдруг сказала Мария. Поехали. Там сейчас не сезон. Можно снять недорогой отель, да и билеты можно сэкономить. Поль раздула ноздри, но промолчала. А как же океан? Мы ведь собирались. Глеб был похож на обиженного ребёнка. Я не против, сказала Мария. И снега прямо на пляж. Я думал на Новый год. Глеб вытащил из кармана маленькую коробочку, обтянутую красной кожей. Но раз вы уезжаете, придётся сейчас, чтобы при свидетелях. Он протянул коробочку Поль, сказал шутливо. Могу стать на колени. Поль взяла коробочку, открыла. Крошечный бриллиант брызнул желто-синими искрами. Мария ахнула и захлопала в ладоши. «Делаю тебе предложение!» — торжественно произнес Глеб. «Я люблю тебя, Поль! Выходи за меня!» Поль молчала, кусая губы, чувствуя их взгляды. Захлопнула коробочку, бледно улыбнулась, выдавила. «Я подумаю!» — «Горько!» — Мария захлопала в ладоши. «За нас!» — Глеб поднял бокал с пивом. «За Новый год!» — «За дружбу!» За долгую счастливую жизнь! Глава 14. Те, кто остался. Ровно в 10 утра Федор Алексеев и капитан Астахов стояли около приемного отделения 3-й городской больницы в ожидании подруги жертвы из кинотеатра Светланы Кулик. Девушка опаздывала уже на 15 минут. Капитан злился, Федор успокаивал. «Вот она!» — сказал Федор. кивая на девушку в белой пушистой шубке и голубой шапочке, идущую к ним от троллейбусной остановки. Он не ошибся. Не сводя с них настороженного взгляда, она подошла и спросила: "Капитан Астахов, он самый? А опоздав вам, гражданка Кулик. Николай был официальный срок. Ой, извините, троллейбуса долго не было. А вы?" Она перевела взгляд на Фёдора. "Это со мной", коротко бросил капитан. "Пошли". Он повернулся и зашагал вдоль здания. Лена в больнице? Что случилось? А почему полиция? Авария? Подожди, капитан, сказал Фёдор. Светлана, ваша подруга не в больнице. А где? Она смотрела на них во все глаза. В чём дело? Вы же сказали. Она вдруг ахнула. Не может быть. Господи, да скажите хоть что-нибудь, что случилось. Ваша подруга была позавчера убита. Недовольно отчеканил капитан. План привести девушку в морг и только тогда объяснить, что произошло, провалился. Как убита? воскликнула девушка. Не может быть. Это не она. Она же замуж выходит. Ну вот вы нам и скажете, она или не она. Идёте? Пойдёмте, Светлана. Фёдор прикоснулся к её локтю. Мне очень жаль. Капитан Остахов печата шаг. шёл по нескончаемому холодному коридору со стенами, выкрашенными в серый казённый цвет. За ним девушка и Фёдор, всё ещё придерживающий её за локоть. "Я боюсь", она всхлипнула и повернулась к Фёдору. "Когда умерла бабушка, я не могла. Я буду рядом, не бойтесь", сказал Фёдор, и она благодарно улыбнулась. Шла, тихо всхлипывая и промокая слёзы салфеткой. Перед серой дверью с табличкой "Морг" капитан остановился и спросил: Готовы? И не дожидаясь ответа, толкнул дверь. Служитель в сером халате приподнял застиранную белую простыню с чёрными нечитаемыми клеймами, открывая лицо. Светлана судорожно всхлипнула и выдохнула. Это Лена, вцепившись в руку Фёдора, она смотрела на бледное лицо девушки, лежащей на столе. На воздухе она набрала в горсть снега и приложила к лицу. Задрала голову к голубому небу, зажмурилась от яркого солнца. Так и стояла с закрытыми глазами, глубоко и медленно дыша. Капитан Астахов нетерпеливо переминался с ноги на ногу и смотрел на часы. Федор останавливал его жестом. Пусть, мол, придет в себя. «Светлана, вы как?» — наконец спросил он. «Пришли в себя. Мы можем поговорить». Она кивнула. Двухкомнатная полутемная двушка в старинном трехэтажном доме с толстыми стенами и окнами-бойницами. Фабричный район, предместье. В центре таких давно нет. Гостиная с не богатой мебелью и маленькой спальней с не широкой кроватью, тусклым трюмо и потёртым шифоньером. Крошечная кухня, на подоконнике пыльно цветок алоэ в треснувшем глиняном горшке. Мы по очереди в спальне, сказала Светлана, чтобы по справедливости. Там кровать, здесь раскладной диван. Месяц Лена, месяц я. В декабре Лена в спальне была, Фёдору показалось. Что она снова расплачется? Но девушка только вздохнула. Вы давно знакомы. 2 года снимаем вместе. Моя лучшая подруга. Мы же обе приезжи. Я из Тольного, Лена из Загорска. Столкнулись прямо в подъезде и решили, что можно вдвоём, дешевле. Лена работала в Мегамаксе, я официанткой в пиццерии и учусь в торговом техникуме. Трудно, конечно. Вот вырвалась на 2 дня. У брата свадьба. Женился на нашей девочке, местной, в аптеке работает. Мама говорит. «Где ваша подруга работала до Мегамакса?» Перебил капитан. «Много где. В Макдональдсе, на автозаправочной, в кафе. В последнее время секретарши в Мегамаксе. Они продают электронику. Офис на Северской». «Почему она не работала вчера? Отгул?» Девушка пожала плечами. «Может, и отгул. Не знаю». «Может, и отгул?» — вцепился капитан. А может, что? Она часто брала отгулы. Иногда я уходила, она ещё спала. Понимаете, Лена считала, что работа курьером за копейки, пусть радуется, что вообще выходит. Кроме того, она красивая, понимаете? Её босс, Максим Кусков, сразу на неё запал. Вот она и позволяла себе. Вы сказали, она собиралась замуж. Да, за него, за Максима Кускова. У них серьёзные отношения. Уже полгода, правда, Светлана замялась. Она была как на ладони эта девочка. Кроме того, завидовала подружке, что бросалась в глаза. Правда, повторил капитан. Ну, они иногда ссорились. Тогда Лена не ходила на работу и не отвечала на звонки, а Максим сходил с ума, ревновал, звонил всё время. Почему же они ссорились? Понимаете, Максим не жадный, дарит, дарил деньги и украшения. Он очень любит Лену. Нурковую шубку подарил, кольцо, сережки. Приходил всегда с полными сумками, готовил кофе, все смеялся, пытался накормить. «Кушайте, девочки!» — говорил. «Вы такие худышки!» Лена хотела за него замуж. Он еще не старый, лет сорок пять. Но у него жена, совсем старая. Он женился на богатой, занимался ее бизнесом. Когда у нее муж умер, Лена говорила, они не... Девушка снова замялась. В смысле, не муж и жена. Она давила на него, а он, знаете, его всё устраивало. Конечно, зачем ему разводиться? Молодая любовница, старая жена, менять ничего не хотят. Да и разница в возрасте. Хотя сейчас у всех так. Не то чтобы ссорились, но Лена обижалась и наказывала его. Звонила бывшим, назначала свидания. Я ей говорила: "Смотри, хлопнет дверью и уйдёт". будешь потом локти кусать. А она только смеялась. "А 3 недели назад, говорит, он сделал ей предложение и подарил кольцо. Она очень радовалась, говорила: новая жизнь, уеду из этого клоповника. У него шикарный дом за городом и всё такое". Она замолчала. "Ой, Макс же ничего не знает", скрикнула Светлана. "Надо сказать. Бедный Максим. Его мадам будет рада. Он сказал: Свадьба сразу после Нового года. А кольцо просто шикарное, очень дорогое, с брилликом. Лена его не снимала. Говорила: "Всё-таки я его", в смысле, додавила. Обещала, что устроит фирму. У меня весной диплом. Я не могу поверить, что её, что она, Светлана закрыла лицо руками. Светлана, можно попросить водички? нарушил молчание Фёдор. Да, я сейчас. Она вскочила, «Может, чай или кофе?» «Только воды. Спасибо!» Девушка вернулась с чашкой. Федор пил воду, хотя ему совершенно не хотелось. Разрежал обстановку под насмешливые взгляды капитана. «У вас красивый кулон», — заметил он. «Бирюза?» «Да, бирюза и серебро. Он старинный. Тетя подарила. Она жила в Самарканде, а когда заболела, приехала попрощаться. Они с мамой не виделись больше двадцати лет. Ходили на кладбище». сидели, вспоминали. А ваши родители? Отца я не помню, а мама умерла 6 лет назад. Она опустила голову, задумалась. Фёдор тоже молчал. Откуда вам известно, что, как вы сказали, мадам, что она будет рада? Наполнил о себе капитан. Вы имели в виду жену Кускова? Ну да, Раису Витальевну. Лена показала её фотки на корпоративе. Старая, страшная, говорят, пьёт. Лена против нее королева. Она знает об отношениях мужа и вашей подруги. Конечно, Ленка сама ей. Девушка осеклась. Капитан сверлил ее своим знаменитым взглядом, за который получил прозвище Коля Буль. Буль Клара, любимая собака капитана, известна в близких кругах с кверным характером старой девы. Какой-то остряк удачно подметил сходство капитана и Клары в манере разглядывать оппонента. Правда, капитан, в отличие от Клары, кусается. Светлана отвела взгляд, капитан ждал. Наконец, она промямлила: "Я точно не знаю. Вроде Лена позвонила ей. Вроде или точно?" Капитан был неумолим. У них был корпоратив на Хэллоуин. Лена позвонила и сказала одним словом, что у Максима любовница. Она побоградела, но на неё было жалко смотреть. Понимаете, Лена хотела замуж. Только об этом и мечтала. Говорила, что выйдет за богатого, не хотела учиться. Она была красивая. В голосе девушки опять отчетливо прозвучали завистливые нотки. Мужчины так и кидались, прямо на улице. А она все хихи да ха-ха, шутит, хохочет, свидание назначает сразу двоим. У нее раньше был парень, Коля Штерн, автомеханик из Дизеля. Это уже после Бори из Белой Совы, он там барменом. Так он до сих пор переживает, представляете? Оля хороший, зарабатывает прилично. Встретила его недавно. Он про неё расспрашивал. А ещё раньше приходил пьяный, звонил, кричал под окнами. Мы ему не открывали. Он вообще-то не пьёт. Просто расстроился сильно. Он её до сих пор любит и надеется. Недолго и хитра жизнь. Вся как на ладони. Красивая, всеядная мелкая хищница крутила головой мужчинам, хотела замуж, искала богатого. провоцировала жену любовника на скандал в надежде, что они разведутся. И трагичный финал в зрительном зале мультиплекса. Это Елена? Фёдор взял с комода фотографию в кружевной рамочке с росочками. Да, это мы вдвоём. В вернисаже делали, на день рождения. У Лены 10 марта, у меня 13. Можно взять на время? Ой, конечно. У нас их целый альбом. Светлана достала с этажерки увесистый том. Знаете, Как сейчас? Делают чуть не сотню снимков, а вы выбираете, и они потом печатают. Берите. Здесь мы вдвоём и по одной. Самые интересные выбрали. Помню, смеялись. Она секлась. Глеб Николаенко, захватив бутылку красного и копчёного мяса, заскочил в молодёжный навестить приятеля и друга детства Виталия Вербицкого, заодно отчитаться за участие ребят в корпоративах и поздравить с наступающим Новым годом. Режиссёр встретил его радостным рёвом, вскочил с дивана, где отдыхал после утренней репетиции, и они обнялись. Погодка, а восторженно делился Витали. Вот так бы стал на лыжи и за реку. Скорее бы закончился этот чёртов месяц. Говорят, уже день прибавился. Правда, пока незаметно. У всех нервы истерика. Прямо застукала супруга Старовести, крик у нас всю деревню. Причём прекрасно обо всём знала раньше. Не соскучишься. Как Полина. Не разбежались еще? Она девушка горячая. Где-то у меня штопор был. Нашел. Они хорошо сидели. Виталий достал из холодильника недопитую бутылку водки и банку салата Оливье. Вчера отмечали день рождения завхоза. Как там ребята? Справились? Поинтересовался. Молодцы. Представляешь, мы не взяли четыре заказа. Не потянули. У тебя случайно нет одолжить? Надо бы расширяться. Народ гуляет по любому поводу. Надо хватать шанс. А должить? У меня, Виталя загоготал. Шуточки у тебя, однако. Возьми в банке. Я бы взял, но польни хочет, боится. Ну и правильно делает. Они ж все кишки вымотают, те ещё рэкетиры. Тут приехал один крутой из Лондона. Я подумываю попросить взаймы. Одноклассник мой, нормальный мужик, без гонера, Денис Котляр. Денька? Котляр? Знаю, Виталя снова загоготал. Он же нашей Полинке прохода не давал. Подожди, когда это было? Лет 7 или 8 назад. Давно одним словом, как щенок следом ходил, морда несчастная, чуть не плачет. А она, после паузы, спросил Греб. А она его по мордасам. Раз, раз. Ты же её знаешь, издевалась. Знаешь, есть мужики, которым в кайф, когда им морду бьют. Никогда таких не понимал. Какие-то тайные комплексы. Говоришь, крутой стал? Не сильно на него похоже. А что он там делает? В Лондоне. Пережился, говорит, работа неплохая, в хорошей фирме. А сюда приехал принимать бизнес отца. Тот решил завязать и пожить для себя. Торговля продуктами. Денька и бизнес? Виталя покачал головой. Надо же, растут люди. Он привёз невесту, танцовщицу из лондонского мюзик-холла. Танцовщицу? Ну, вот как. Красивая. Скорее эффектно, держится как леди. Пригласил нас в английский клуб. Посидели, поговорили, вспомнили школа. А что, Поль? Глеб пожал плечами. А что, Поль? Быльём порасло. Вообще-то она популярная была. За ней ноги ухлёстывали. Помню один все цветы тоска, а потом нашему Жабику морду набил. Знаешь Жабика? Кто-то из ваших? Жабик из наших, поклонник из зрителей, пояснил он, видя, что Глеб не понял. «Крепенький такой мужичок. Познакомиться хотел или не хотел?» Добавил Виталий с сомнением. Но спектакль не пропускал. Каждый день в третьем ряду, как штык. Оль говорила, таскался за ней следом, как маньяк. Но на глаза не лез и ничего лишнего себе не позволял. Типа сидел в кустах. А то вдруг исчезал на полгода. Лечился. Он зашел со смехом. «Так что ты там за ней присматривай, а то уведут. А встречаете где? Тоже с ними?» Нет, они летят в Черногорию. Отец Дениса пригласил. У него новая семья, хочет познакомить. Может, с нами? Мы всем кагалам, как всегда. Новый год вдвоём это старик, страшная хрень. Поверь моему богатому опыту. Скандал тебе обеспечен и куча претензий. Спрошу, пообещал Глеб. Они посидели ещё около часу, вспоминая общих знакомых, и Глеб стал прощаться. Глава 15-я. что говорят добрые люди, особенно женщины. На скамье у старой ели в упаенье новых сплетен две седые балаболки. Саша Чёрный. Бульвары. На другой день с утра чихающий капитан Астахов отправился на встречу с женихом Елены Антошка Максимом Кусковым, владельцем компании Мегамакс. Мегамакс? повторил Фёдор Алексеев. Большой Макс папахивает манией величия. За конторкой сидела приятная молодая женщина, читавшая что-то с монитора компьютера. Капитан поздоровался. Она взглянула вопросительно и улыбнулась. Он представился и спросил про господина Кускова. На лице женщины промелькнули удивление и растерянность. Она сообщила, что у Максима Андреевича совещание и предложила кофе. Капитан не отказался. Он сидел на диване, пил кофе и рассматривал сотрудников, которые забегали поделиться новостями. До него долетали отдельные слова и фразы, не имеющие отношения к производственному процессу. Сотрудники были в основном женщины. Они с любопытством косились на капитана, секретарша шепотом объясняла, кто он такой. Потом прибегали уже целенаправленно посмотреть на него и выпытывали, у нее в чем дело. Капитан рассмотрел коричневые пятнышки на лице секретарши, догадался, что она в интересном положении и спросил. «Когда в отпуск?» Анна вспыхнула и улыбнулась. В конце января. Поздравляю. Спасибо. Уже не дождусь. Трудно ходить, а тут ещё снегу навалило. Скользко. А кто же вас заменит? Как вас зовут, кстати? Анастасия. Настя. Заменит наша сотрудница, стажёрка. В голосе девушки послышались неодобрительные нотки. Капитанск крестил два пальца, загадав, чтобы совещание у Кускова не закончилось в ближайшие 10 минут, и приступил к делу. «Очень приятно, Настя. Не всякий сможет. Работа у вас ответственная. Начальник хоть нормальный? Не обижает?» Максим Андреевич? «Не обижает. Хороший человек. Работа ответственная. Но разве кто-то понимает? Эту, новенькую, учу-учу, да все бестолку. Тут крутиться надо, а она с телефона не слазит. И кофе по сто раз пьет. И прогулы постоянно. Отчет потеряла. Говорит, я не давала. Думать, что все можно». И второй день уже не выходит. Не звонила и на звонки не отвечает. Так и жду, что попросит курьер сходить. Анна кивнула на дверь кабинета начальника. Красивая? спросил капитану хмыльнувшись. Настя пожала плечами. Бессовестная, а не красивая. Её у нас никто не любит. Вы замнила о себе Бог знает что. Видели мы таких. Приходят, думают, ухватили свой шанс. Да так и уходят ни с чем. Работать надо, а не глазки строить. Более чем ясно. Елена Антошка тоже думала, что ухватила свой шанс. Красивые приходят, уходят. Кусков ещё тот ходок, видимо. Дверь распахнулась и выпустила двух женщин и толстого мужчину, всё ещё спорящих и разгорячённых. Последним появился Кусков. Как понял капитан, он кивнул Насти и спросил: "Павленко не звонил?" "Не звонил, Максим Андреевич. К вам пришли из полиции. Вот." Капитан Астахов поднялся и представился. Кусков уставился настороженно и после секундного колебания пригласил его в кабинет. Николай рассматривал простоватое лицо Кускова, тот в свою очередь не сводил настороженного взгляда с капитана. "Я вас слушаю", сказал тот наконец. "Полиция у нас не частый гость. Что-то случилось?" "Не, по поводу вашей сотрудницы, Елены Антошка". Капитан впился своим знаменитым взглядом в лицо Кускова. Не Елена Антошка тот побогравел. Что конкретно вас интересует? Меня интересует всё. Елена Антошка убита. Как убита? Что значит кусков осёкся? Руки его беспорядочно шарили по столу, на капитана он не смотрел. По нашей информации, Елена Антошка состояла с вами в интимных отношениях. Вот так сразу, кувалдой по голове, без политеса и дипломатии, как сказал бы Фёдор Алексеев. Кусков откинулся на спинку кресла, забормотал растерянно, не глядя на капитана. Вы не подумайте, я любил её. Понимаете, я никогда не думал, что такое бывает. Она как луч света, чистая, искренняя, весёлая. Господи, как же так? Где? Вы уже знаете кто? На работе, Максим Андреевич. Где? Позавчера на четырёхчасовом сеансе в кинотеатре Мультиплекс. Тут рядом. Можно спросить, что вы делали во второй половине дня позавчера? Я? Сейчас. Тут всё есть. Кусков пролистал ежедневник. Капитану показалось, что руки у него дрожат. Конец года сидел с отчётом. Около 3 выходил перекусить в кафе рядом. Настя подтвердит. Я всегда у них обедаю. Ещё зашёл в охоту. Рома, продавец, позвонил, что есть удочка, которую я давно хотел. Потом сидел здесь до 8:00 вечера. Я что, подозреваемый? А почему Антошка позавчера не работала? Она отпросилась, сказала, не очень хорошо себя чувствует. Я развешил. Секретарша знает? Кажется, я сказал. Не помню. Он побогравел ещё больше, и было видно, что соврал. Максим Андреевич, ваша супруга в курсе ваших отношений с Антошкой? Рая? Нет. Она не знает, я ничего не говорил. А она не здоровый человек. Давление, в сердце. Капитан Астахов продолжал сверлить Кускова неприятным взглядом. А вы всё равно узнаете. Понимаете, тут такое дело. Я собирался уйти от жены. Мы давно уже чужие. Он махнул рукой. Лена лучшее, что я видел в жизни. В смысле, кто? Кого? Он совсем запутался. И капитан невольно ему посочувствовал. Не думал, что со мной может такое случиться. Вкалываю с утра до ночи, даже отпуска нет. Домой только ночевать. А тут вдруг понял, что время идёт, а я не живу, понимаете? Мы хотели путешествовать, приглашать гостей, ходить в театр, строили планы. Я хотел детей. Это был мой человек, моя женщина. Кусков закрыл лицо руками. Возможно, ей угрожали? Кто-то из прежних знакомых? У неё были враги. Кусков нахмурился, обдумывая вопрос капитана, сказал не сразу: "Ничего такого. Лена встречалась с кем-то раньше. Кажется, он был автомеханик, ещё до меня", она рассказывала. "Но расстались они без обид". "Враги?" он пожал плечами. "Какие враги? Какие угрозы? Не знаю". Они помолчали. "Как её?" Кусков кашлянул, вопрос дался ему с трудом. Капитан достал из папки фотографии, мгновенно побледневший Кусков впился в них взглядом, сглотнул раз, другой, выговорил хрипло: "Я могу её увидеть. У неё никого больше нет". По выражению лица и убегающему взгляду Насти капитан понял, что она в курсе его разговора с Кусковым, подслушивала, как и положено хорошей секретарше. В коридоре его догнала толстушка с аппетитными формами и горящими глазами. Выпалила: Это правда, что Лену Антошку убили? А вы кто? Ирина Кудрявец, работаю в бухгалтерии. Я так и знала, что это добром не кончится. Так девочка им сказала: "Помните мое слово, добром это не кончится". Она, как лошадка, била копытом от нетерпения, её распирало желание выложить все офисные сплетни. Капитан, хотя и удивился такому рвению, разумеется, спросил, где они могут поговорить, и она привела его в закуток с диванчиком. Курилку, где было пусто. После чего выложила, как на блюдечке, местные сплетни, оглядываясь возбужденным шепотом. О таком свидетеле можно было только мечтать. У капитана голова шла кругом. Оказывается, Максим Андреевич не святой. Любит женщин. За ней тоже ухлёстывал своё время. Но человек хороший, не вредный. Всегда идёт навстречу, если ребёнок заболел, или надо взять отгул. Его можно понять. Он мужчина. А если у девушки ни стыда, ни гордости, кто же откажется? Тем более жена намного старше, и говорят, у них сложные отношения. Она лично её видела только один раз, недавно, на корпоративе. Старая, некрасивая, пила бокал за бокалом, говорят, пьющая. Одета жуть, прошлый век. Её Шура хорошо знает, тоже из бухгалтерии, они когда-то дружили. Максим Андреевич на ней женился из-за бизнеса. Когда умер хозяин, он тогда был генеральным. Ирина пылала праведным гневом. От возбуждения лицо пошло красными пятнами, ей было жарко, она расстегнула ещё одну пуговку на блузке и стала обмахиваться ладошкой. Лена Антошка у нас полгода. Красотка, конечно, согласна, но стерва. Господи, прости, она перекрестилась. Жалко, конечно. Живой человек всё-таки, но я за правду. Я видел её с другими мужчинами. Знаете, она из тех, кто тянет деньги. Максим Андреевич как с ума сошёл. Все видели. Она его приворожила, говорят, к ведьме ходила. Оно и видно. Недавно слух прошёл, что он разводится. Мы даже об заклад побились, бросит он свою Раю или нет. А Раиса вдруг самолично заявилась на корпоратив, то никогда носа не касала, а то вдруг. Нати вам. Мы думаем, ей кто-то позвонил и сообщил про Макса и Елену. Знаете, какие у нас люди. Лена была в костюме кошки, они с Максом танцевали. Она на него так вешалась, не поверите, противно смотреть. Ирина покачала головой. А потом она глянулась, облизала губы и сказала ещё больше понизив голос. А потом они заперлись в кабинете. Представляете, при живой жене? Раиса стучит, а они там и не открывают. Все видели. Она нарочно вешалась на глазах Раисы. Дрянь. Конечно, я всё понимаю. «Жена старая и страшная, но ведь законная. Так же нельзя. Надо соблюдать приличия. Люди кругом. Понимаете, о чем я?» Она достала из кармана жакета айфон. «Тут у меня фотки. Посмотрите сами. И Ленка в виде кошки. И мадам. В смысле, жена Максима Андреевича. И все наши». Она протянула капитану телефон. Капитан фотки рассмотрел, поблагодарил свидетельницу и призвал звонить, если вспомнит еще что-нибудь ценное. Спросил, как найти Шуру из бухгалтерии. Голова у него шла кругом, хотелось пива. Нет, коньячку. В горле скребли кошки, и по-прежнему раскалывалась голова. Потом закрыть глаза, и чтобы все заткнулись и не отсвечивали. Какой-то зловредный вирус подхватил. Не иначе. Но железо надо ковать пока горячо. Подруга, говорите, в бухгалтерии? Шура. Александра Ивановна Барсук. Тебя-то мне и нужно. Причем немедленно. сказал себе капитан. В том, что все уже знали об убийстве Елены Антошка, он не сомневался. Вот и возьмём их тёпленькими, без предисловий, ухмыльнулся капитан Астахов. Александра Ивановна Барсук, разумеется, была в курсе. Она отвечала на вопросы, осторожно подбирая слова и сначала хорошенько подумав, избегала в отличие от предыдущей свидетельницы Ирины Кудрявец смотреть ему в глаза. У капитана создалось впечатление, что она подозревает в убийстве свою подругу Раису Кускову. Об Ирине она высказалась в том смысле, что ей нет веры, так как она и Максим Андреевич одним словом говорили, что у них были отношения, и она до сих пор не может успокоиться. Раиса хороший человек, добрая, порядочная. Они с покойным Григорием Матвеевичем жили душа в душу, начинали бизнес с нуля, а времена тогда были тяжелые. Когда Гриша умер, Раиса растерялась. Родных у них нет, друзей тоже не густо. Максим Андреевич подставил плечо. Он был генеральным, умный, предприимчивый. Кое как выгребли, а через год они поженились. Конечно, Рая старше, люди всякое говорили, сами понимаете. Наш народ любит поговорить. Но лично я думаю, что они любили друг дружку и уважали. Уважают. Она смотีлась и замолчала. А что вы можете сказать о Елене Антошка? спросил капитан. Шура пожала плечами. Ну, что ж тут скажешь? Молодая, красивая, охотилась за богатым мужем. И вообще, я о мало её знала. Она всячески подчёркивала, что она одним словом не скрывала, что они с Максимом Андреевичем. Наоборот, у всех на виду чуть не вешалась на него, уходили с работы вместе. Наверное, Ирина вам больше расскажет. Я как-то не сильно интересовалась. У меня полно своих проблем. Анна впервые взглянула ему в глаза. Понимаете, Рая сидит в деревне, от выкла от людей. Мы ушли на ли пару недель назад, так она не могла опомниться, и людей полно, и витрины, и реклама, и ёлка, как ребёнок, честное слово. Мне её жалко. Она, конечно, сдала. Мы не виделись почти 7 лет. Говорю: "Выходи на работу. Давай отведу тебя к своей парикмахерше, она тебе стрижку самую модную. До да палавком пробежимся". Мы ещё молодые, какие наши годы? И вообще, говорю, бросай свою деревню, да переезжай в городскую квартиру. Чего даром коммуналку платить? У них квартира в городе пустая стоит. Я думала, они её сдают. А Рая говорит: "Нет. Такие деньги щедаром". Шура не говорила прямо, но давала понять. Как это философ говорит, об инеками. Давала понять об инеками, что Елена стерва и дрянь. Рая если и убила её, то по делам. А в городской квартире эти двое свили любовное гнёздышко. Во всяком случае, капитан Остахов понял её именно так. На вопрос, знала ли Раиса о взаимоотношениях мужа и Елены, Шур ответить затруднилась, сказав, что лично она ничего ей не говорила, они это не обсуждали, но всё и так было видно, так как Елена на корпоративе вела себя просто неприлично, на глазах у всех, и Рая всё поняла. Наверное, С чувством облегчения капитан Остахов покинул пределы Мегамакса. Постоял с минуту на крыльце, вдыхая свежий морозный воздух и мысленно упорядочивая то, что услышал.